Беневьер отвесил не менее пышный поклон, лихорадочно соображая, что ему делать. Сказаться больным? Отговориться тем, что Де в Парвусе была назначена встреча, но тот, с кем Беневьер собирался встретиться, прислал весточку, что ему надо срочно двигать куда-то еще. Не поверят? «Ничего себе больной. Щеки отрумянца лопаются. Да и со встречи не пройдет, он же только что приехал». При встречах принято ждать не менее недели, мало ли как сложится путь. Убежать? Но позади лейтенанта маячили два стражника с пиками. И что было намного неприятнее, от одетых в кирасы и шлемы стражников убежать было делать нечего. Лучник. Ну скажите, на кой ляд лучник в городском патруле? Средь бела дня, в тихом мирном городе. Похоже, технология по доставке дворян на трапезу к этому клятому герцогу здесь отлично отработана. Поэтому Беневьер натянул на свое лицо самое любезное выражение и велеречиво поблагодарил лейтенанта. Тот в ответ сдержанно поблагодарил Беневьера от имени герцога за принятое приглашение и, пряча в усы улыбку, объявил, что оставляет обоих стражников и лучников в качестве почетного эскорта. За полчаса до назначенного срока Беневьер... Почти два часа до этого неустанно пялившийся в окно, в надежде, что его почетный эскорт не выдержит и отлучится куда-нибудь слегка промочить горло, спустился по лестнице таверны, одетый в свой лучший камзол. У входа в таверну его вновь ждал давешний лейтенант. На этот раз он был в довольно изысканном камзоле и широкополой шляпе со струсиным пером. Окинув Беневьеру одобрительным взглядом, он коротко кивнул и элегантным жестом указал в сторону замка. — Опрашиваю вас, господин Беневьер, герцог ждет. Едва Беневьер в сопровождении почетного... — почетного ли? — конвоя ступил под арку замковых ворот, на него накатило. Как только его голова пересекла тень от арки, падавшую на выщербленный булыжник, Беневер вздрогнул и, стиснув зубы, тихо застонал. Внутренности расстрелила резкой болью. Позвоночник будто закрутился вокруг своей оси, а голову словно пронзила стрелой от виска к виску. Несомненно, это была ловушка, ловушка на таких, как он. Но Бенивер совершенно не собирался в нее попадать. Вернее, он не собирался в ней оставаться, поэтому вор стиснул зубы, и лишь чуть судя в глаза, и стараясь не замечать огромного колокола со всей дури, вызванивавшего у него в голове каждый его шаг, Двинулся вперед. Через три шага у него в голове осталась только боль, заполнившая все его существо, от начавшей рано лысеть макушки до самых кончиков пальцев. Но он все шел, шел и шел вперед, прекрасно сознавая, что остановиться значит умереть. Все кончилось столь же внезапно, как и началось. Лишь только его голова вынырнула из тени, Отбрасываемый на замковый двор мрачной громадой надвратной башни, боль тут же прекратилась, как будто испугалась мягких лучей закатного солнца. От неожиданности Беневьер даже остановился. «Рад видеть, что вы прошли испытание барьером, благородный господин!» Голос лейтенанта прозвучал так внезапно, что Беневьер вздрогнул. «Лейтенант, стражники, все это осталось...» Настолько далеко отсюда, буквально смытая болью, что он успел забыть и о том, где он находится, и о том, зачем он сюда пришел. Барьером? Беневьер резко развернулся. Лейтенант смотрел на него явно благожелательнее, чем до ворот. «Ну да. Э -э, господин герцог установил вокруг замковых стен созданную им самим модификацию барьера Эстебана. Э -э, если кто злоумышляет против императора, народа, герцогства и самого герцога, он не может его преодолеть. Естественно, я имею в виду тех, в чьих жилах течет кровь, дающая нам возможность пользоваться даром. Как и обычный барьер Эстебана, этот не действует на тех, кто не обладает даром». Беневер некоторое время молча стоял размышляя над услышанным и приходя в себя, а затем спросил неврежным тоном скучающего дворянина. И много было тех, что злоумышляли. Сейчас уже таких практически не попадается. А когда барьер был только установлен, лейтенант покачал головой, многие пытались рядиться в крестьян или ремесленников. Более того, среди злоумышляющих встречались даже женщины. Беневьер, понимающе покачал головой словно разделяя возмущение лейтенанта. Между тем мысли в его голове продолжали лихорадочно скакать. Похоже, герцог — самый сильный маг из всех, о ком ему до сих пор приходилось слышать. Заклятие, читающее мысли. Заклятие, способное вытащить у тебя из головы злоумышления против чего-то и кого-то. Его учителя всегда утверждали, что подобное невозможно, что подобное противно самой природе магии. Между тем, вот оно. О всемогущие боги! Куда же он попал? Нет, ему следовало попытаться бежать еще из таверны, наплевав на шпаги алибарды стражников, наплевав на риск нарваться на стрелу лучников. Впрочем, возможно, у него еще есть шанс. А что? Барьер действует только на тех, кто входит в замок? Конечно, нет! Лейтенант удивленно воззрился на Беневьера. Я же сказал! «В основе это обычный барьер Истебана. Он действует на всех, кто его пересекает, в каком бы направлении он ни шел». С легким поклоном он указал Беневьеру на высокие двустворчатые двери. «Прошу вас, благородный господин, герцог ждет». Но Беневьер стоял как вкопанный, не в силах оторвать взгляд от двух кольев, вбитых в землю у дальнего крыла конюшен, протянувшихся вдоль всей левой стены замка. Сами Коли и не были чем-то примечательным, но вот две фигуры на них. Испокон веку на кол сажали разбойников, воров, схваченных на месте преступления, прелюбодеев и тех, кто выдавал себя за дворян. И тут, похоже, имел место именно такой случай. Поскольку всех остальных, как правило, казнили на рыночной площади при большом стечении народа, приговорив публичным судом сеньора, а вот тех, кто выдавал себя за дворян. Судили уже закрытым дворянским судом, ибо считалось, что заподозренный в подобном преступлении мог в суде оправдаться, а выносить дворянские разборки на глаза простолюдинов считалось недопустимым. «Увы, благородный господин, они так же, как и вы, были приглашены на ужин к герцогу, но эти даже не заметили барьера». Голос лейтенанта был полон презрения. «Прошу вас, герцог ждет!» Беневьер взглотнул и, механически кивнув, на деревянных ногах двинулся дальше. Стол для ужина был накрыт в небольшой гостиной на втором этаже. Вопреки ожиданиям Беневьера, который рассчитывал затеряться среди относительно многочисленных гостей, приглашенных к столу столь важной персоны, стол был сервирован всего для двоих. Лейтенант, сопроводив гостя до гостиной, Молча поклонился и исчез за широкими портирами. Беневер подскочил к окну. О боги. Колли с самозванцами торчали прямо под окнами. Они были очень упорны в своих заблуждениях. Беневер вздрогнул и обернулся. Герцог оказался изящным мужчиной средних лет. Лицо его было окаймлено аккуратной бородкой. Отвесив Беневьеру элегантный поклон, он улыбнулся и указал на стул. «Прошу». Беневьер рухнул на стул, будто у него обрубили ноги. «Очень рад приветствовать вас у себя в гостях, господин Беневьер». Герцог окинул гостя мягким ласковым взглядом, от которого, правда, Беневьер тут же покрылся испариной. «В наше время...» Так редко можно встретить настоящего дворянина. Просто люди совершенно потеряли совесть и страх. Дворянами смеют называться все, кто не попадя. А долг истинного дворянина — блюсти чистоту крови и незапятнанную часть рода. Не так ли, господин Беневьяр? Вор деревянно кивнул. Герцог вздохнул и изящным движением ресниц, указав направление окна, грустно произнес. Я следую этому в меру своих сил и возможностей. Следующие несколько минут прошли относительно спокойно. Герцог мягким движением указал бутылки на бокал гостя, отчего там мгновенно взвилась в воздух, и спустя мгновение, наполнив бокал, вернулась на свое место. Отпустил пару милых шуток и порекомендовал начать с копченого угря. Но едва Беневьер, с трудом справившись с вилкой и ножом, Дрожащими руками откромсал себе кусочек и поднес его к рту, как следующая фраза герцога начисто лишила его остатков аппетита. Эти двое оказались самыми упрямыми. — Кто? — хрипло спросил Беневьер. О, всего лишь те, чьи останки сейчас болтаются на кольях. Кстати, сьер... — К угрю рекомендую вам вот этот соевый соус. Он, знаете ли, придает угрю нотку пикантности. Так вот тот, что на слева, так и не признался. У него даже были при себе документы, подтверждающие его права владельца Маннура. — И что? — Герцог движением руки с зажатой в ней вилкой заставил взлететь с серебряного блюда изящно свернутый кусочек ветчины, внутри которого скрывалась какая-то овощная начинка, и элегантным движением отправил себе в рот. Беневьера пробрала дрожь. Он еще никогда не встречал человека с такой легкостью плетущего заклинания. «Ну, я, честно говоря...» «До сих пор не до конца уверен, что бумаги были фальшивыми. Но в том, что этот упрямец был фальшивым дворянином, я уверен совершенно. Дело в том, что я установил в этой гостиной паутину Легланда. Вы ведь помните, что это такое?» Минивер перекошенно кивнул. «А черт его знает! Может, он действительно знает, что такое эта самая паутина? Люди, которые учили его магии, имели свои названия для всяческих заклятий и заклинаний». — Так вот, мне удалось модифицировать ее таким образом, что она высасывает жизнь не из любого, кто находится в той зоне, где она раскинулась, а только из тех, в чьих жилах нет дворянской крови. Последние семь слов отозвались в голове Беневьера похоронным звоном. Между тем герцог пригубил вино и продолжил. — Именно поэтому мы с вами в этой гостиной сейчас только вдвоем. Рука Беневьера с зажатой в ней вилкой упала вниз, будто из нее мгновенно исчезла кость. Некоторое время вор сидел, ощущая все расширяющуюся пустоту внизу живота и то, как из него капля за каплей уходит жизнь, а затем вымучил улыбку. «Милорд, я вижу, вы благородный и великодушный человек, поэтому я хочу признаться вам в одном проступке. Герцог отложил в сторону двузубую рыбью вилку и нож и, сложив руки под подбородком, упер в переносие Беневьера взгляд своих столь пугающих вороглаз. «Дело в том, что я тоже не дворянин...» Беневьер с трудом пропихнул эти слова через свою пересохшую глотку. «Пару мгновений... ничего не происходило...» Герцог продолжал все так же ласково смотреть на своего гостя, и Беневьеру показалось было, что пронесло. Но затем левая рука герцога мягко опустилась на колокольчик. Звон колокольца прозвучал для Беневьера похоронным звоном. Измеер. Звук мягкого голоса герцога едва доходил до обезумевшего сознания вора. Освободи левый кол. Когда Беневьеру удалось таки осознать, что приказал герцог, он взревел и рухнул на колени. Что он нес, захлебываясь слезами и соплями, и вцепившись в колени герцога, он не помнил. Единственное, что осталось в памяти, это голос герцога. Другой голос. Голос, звучавший властно и холодно. Голос истинного повелителя. «Значит, ты умоляешь меня предоставить тебе шанс доказать, что ты можешь быть мне полезен?» «Да, да, да!» «И ради этого ты готов принять амулет совершенной верности?» «Да, да!» Герцог задумался. Беневер замер, опасаясь даже шмыгнуть носом или сглотнуть забившую рот слюну. «Ну что ж...» Я, пожалуй, могу немного подождать. Беневьер взревел и принялся целовать герцогу руку, но тот поспешно вырвал ее и сделал знак капитану нового новоиспеченного слугу и фактически герцогского раба. Когда за обезумевшим от счастья Беневьером закрылась дверь, герцог встал из-за стола и подошел к окну. Его новый слуга брел через двор на подгибающихся ногах, но было видно, что если бы не слабость, он бы пустился в пляс. Ну еще бы, ему только что подарили жизнь, а такие люди ценят свою жизнь превыше всего — совести, зова крови, чести. Но этот глупец даже не подозревал, что сам вручил герцогу свою жизнь». Барьер, читающий мысли, паутина, определяющая недворянскую кровь. Какая чушь. Магия не может читать мысли. Свои мысли можешь знать только ты сам. Но этого и достаточно. Стоит чуть повысить напряжение барьера стебана, чтобы всякий, проходящий через него, чувствовал ощутимую боль. Стоит рассказать сказочку о том, что Барьерди может реагировать на кромольные мысли, и ты, почувствовав в себе эту боль, сам найдешь у себя такие мысли. А паутина? Если ты обладаешь способностями к магии, тебе обязательно есть дворянская кровь. Да, она может быть не подтверждена родовыми грамотами. Она может появиться в твоем роду от того, что некий дворянин когда-то побаловался в стогу сена с твоей прабабкой, но она обязательно есть. Людьми так легко управлять, поэтому долг каждого истинного правителя позаботиться о том, чтобы людьми всегда управляли достойнейшие.